Глава вторая. Конечно, соглашайся! Скрикивает Оля, когда я рассказываю ей о возможной заработной плате. О, куча бабла, да у меня даже не получается ее представить. На нас оборачиваются посетители кофейни, и мне приходится смущенно шикнуть на подругу, которая не стесняется в выражениях. Она – девушка экспрессивная, 33 лет от роду, чьи волосы всегда выкрашены в яркие цвета. Сейчас в синий, а длинными ногтями можно кого-нибудь прирезать. Оль! Оль, такие деньги просто так не платят. А если он заставит носить ему кофе в неглиже? За 300 с лишним штук я готова носить ему кофе даже без неглижа! Подруга откусывает кусочек пирожного и сладостно жмурится. Ммм? Хм, вкуснятина! Отведешь меня на первую зарплату в самый дорогой ресторан города. Обещаешь, да? Не обещаю. Напоминаю, мне предлагают должность главного бухгалтера: руководить людьми, нести ответственность. А вот ты чем в своей шарашкиной конторе занимаешься? Ольга закатывает глаза. «Просто должность у тебя рядовая, а лямку тянешь за всю бухгалтерию. То одна у вас в декрете, то вторая, то начальница на вечном больничном. Кто работает? Лошадка по имени Машка. За сколько Машка работает? Правильно, за 40 тысяч. Не аргумент, короче. Какие еще причины для отказа? Ну уже выкладывай». Я не уверена, что готова находиться с Владом на одной территории. Все-таки нас многое связывало, мне будет некомфортно. Вот тут впервые за день Оля смотрит на меня с пониманием. Ну да, с бывшим существовать сомнительное удовольствие. Дело в том, что Оле тоже есть бывший. Ну, если мой бывший похож на звезду фильмов для взрослых, то ее на замученного статиста. Он периодически пытается ворваться в жизнь Оли с букетом цветов, чаще всего с гвоздиками, твердит ей о любви, угрожает, плачет. Затем исчезает на неопределенное время, чтобы вернуться с очередными гвоздиками. И если мы с Давыдовым развелись из-за разных жизненных взглядов, то Оля... Впрочем, они тоже расстались из-за разных жизненных взглядов. Оле казалось, что нехорошо обжиматься с чужими женщинами, а Денис считал иначе. «Люблю-то я тебя!» – выкладывал он неоспоримый аргумент. Такова мужская природа? Мы гонимся за количеством, но ты – моя вторая половинка!» Вот такой полигамный благодетель, делает счастливыми всех, а любит одну Олю. В общем, она, как никто, знает, что бывший приравнивается к огромным проблемам. «А если запросить отдельный кабинет в другом конце здания?» фонтанирует идеями подруга. «А на совещание отправлять подчиненных? Классно я придумала!» «Мне все равно придется с ним пересекаться, но ну, не бывает такого, чтобы работать на человека и вообще его не видеть». «Триста тысяч, детка! оплатишь терапию самого лучшего психологу, которого пролечишь все свои расстройства после встречи с бывшим? Слушай, а ты вообще перегорела к нему?» «Опасный вопрос. Я зажимаюсь и становлюсь той напуганной девчонкой, в которую превратилась после нашего развода». «Перегорела». Отвечаю резче, чем требуется. «Тогда чего умнешься, аки, благородная девица?» Она меня подловила и теперь ехидно изучает... А мне нечем ей возразить. Сама же говорю, ничего не испытываю к Давыдову, совершенно безразлично к нему. Почему тогда всеми конечностями пытаюсь отмахнуться от его предложения? Чего опасаюсь? Напишу ему прямо сейчас. Визетка лежит на дне сумочки, и чтобы ее найти, приходится вывалить содержимое на стол. Пока Оля заинтересованно перебирает мое барахло, я вчитываюсь в должность Давыдова Влада. Если коротко, «Большой босс». Настолько большой, что обычным людям рядом с ним даже находиться запрещено. А он меня целовал, и мои ноги подкашивались, и сердце стучало, моля о продолжении. Я соглашусь на тебя работать при нескольких условиях. Мне нужны гарантии. Какие? Сама не знаю, показываю переписку Ольке, и та задумчиво прикусывает губу. Понятно, подсказок от нее не дождешься. Во-первых, больше никаких поцелуев. Договорились. Во-вторых, никто не должен знать, что мы когда-то жили вместе. Без проблем. В-третьих, пришли мне полную бухгалтерскую отчетность за предыдущие годы. Я должна понимать, во что ввязываюсь. Документы будут на почте к 17.00. Что-то еще? Мы с Олей переглядываемся. В голову не лезет никаких умных, правильных условий. «Хорошо ты его!» – кивает подружка с синей головой. Жестко. – «Думаешь?» Мне наоборот кажется, что я уж больно быстро сдалась. Даже не попыталась сопротивляться. А как же, да я никогда на свете? Или только через мое хладное тело? Как известно, любая самодостаточная женщина должна ломаться. Я, видимо, поломалась еще на стадии производства. Пока ничего. Буду ждать тебя на собеседовании. Познакомишься с коллективом, осмотришься. Тем же вечером я изучаю идеальные во всех отношениях бумаги, ни единой неточности. И понимаю, мне чертовски, дико, до безумия хочется попробовать. Не ради денег или статуса, не ради должности главного бухгалтера, на которую я особо не рассчитывала. Ради Влада Давыдова. Думать о бывшем муже ненормально? Если это так, то положите меня в лечебницу».